до полного выкипания воды не только с поверхности, но и с дна кастрюли или котелка. Кроме того, необходима металлическая не эмалированная кастрюля или казанок с утолщенным выпуклым, а не горизонтальным плоским дном. Именно эта конструкция облегчает выкипание жидкости со дна и создает равномерное прогревание и разбухание всей каши. И еще одно важное правило для большинства каш. Засыпав крупу и залив ее водой, не трогать, не мешать, не вторгаться в процесс, не подымать и не приоткрывать крышку. Каша варится не столько водой, сколько паром. И поэтому выпускать его, значит, не додать каше положенного тепла. Иначе каша либо подгорает, сохнет, Либо, если мы пытаемся помочь ей, хотим устранить свою ошибку и подливаем воду, превращается в разманию, портится. Отсюда вывод. Исправить ошибку в середине приготовления каш практически нельзя. Лучше все делать по правилам с самого начала и ни в коем случае не вмешиваться в процесс приготовления Рисовая каша. Еще более капризна в этом отношении рисовая каша или отварной рис. Известно, что в странах традиционного рисосеяния, Японии, Вьетнаме, Кореи, Индии и других, рисом питаются ежедневно. И он обладает таким вкусом, который не получается при европейских способах варки. Даже в самых лучших ресторанах Европы не могут сварить его так вкусно, как в самые захудалые восточные харчевни. чего? От того, что варят у нас рис в большой воде, сливают слизь, промывают затем кипятком, а иногда перед варкой подсушивают, обжаривают, словом, делают массу операций, работают вовсю, чтобы получить такой же рассыпчатый рис с несклеенными рисинками, как на Востоке, и получают. Но какой ценой? Полным разрушением оболочки и вымыванием крахмалистых и белковых веществ риса? Получает в сущности красивую оболочку, чисто декоративные продукты, Надо ли удивляться, что он не невкусен? Это вполне естественно. Скорее удивительно, что его все-таки можно есть. Уже способ варки риса на пару, о котором мы говорили в начале главы, дает возможность, не делая массы ненужной работы, сохранить большую часть питательных и вкусовых веществ риса. Большую, но не все. Ибо даже на пару рис пищит подвешенном состоянии отдает в кипящую под ним воду некоторую часть своего состава. Но он будет значительно вкуснее риса сваренного, или вернее, вываренного целиком в воде. А можно сварить рис в воде и не выварить его? Можно. Как? Как варят на Востоке. Точное соотношение с 200 риса к трём воды. Вода, кипяток. Сразу же, чтобы не шло лишнее, трудно рассчитываемое в каждом отдельном случае время, на доведение воды до кипения. Плотная, наиплотнейшая крышка, не оставляющая никакого зазора между собой и кастрюлей. А для того чтобы не рассеять точно отмеренный пар груз тяжелый гнет на крышку который не давал бы подняться и даже в наивысший момент кипения раз все точно рассчитано то и время варки должно быть абсолютно точно 12 минут не 9 не 15 а точно 12 огонь 3 минуты сильный, 7 минут умеренный, остальные слабый. Каша готова. Но не спешите открывать крышку.